Глава третья. Судно потерпевшее крушение. Возглас Дика Сэнда всполошил весь экипаж. Свободные от вахты матросы бросились на палубу. Капитан Хал покинул свою каюту и пошел на нос. Миссис Уэлден, Нэн и даже невозмутимый кузен Бенедикт, облокотившийся о поручни штирборта, старались разглядеть затонувшее судно, о котором сообщил Дик. Только Негора остался в каморке, которая служила на судне камбузом. Из всей команды лишь его одного, по-видимому, не заинтересовала эта неожиданная встреча. Замеченный диком предмет покачивался на волнах примерно в трех милях от пилигрима. «Что бы это могло быть?» — спросил один из матросов. «По-моему, брошенный плод», — ответил другой. «Может быть, там какие-нибудь несчастные терпят бедствие?» — сказала миссис Уэлден. «Подойдем, поближе узнаем», — ответил капитан Хал. «Однако мне кажется, что это не плод, скорее, это опрокинутый на бок корпус корабля». «Нет, по-моему, это гигантское морское животное», — заявил кузен Бенедикт. «Не думаю», — сказал Дик Сент. «А что это, по-твоему, Дик?» — спросила миссис Уэлден. «Я так же, как капитан Хал, полагаю, что это накренившийся набок корпус судна, миссис Уэлден. По-моему, я различаю даже, как блестит на солнце его медная обшивка».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 «Одерживай, Болтон, одерживай — «Отдерживай болта, надерживай!» — крикнул капитан Халм. — «Не надо подходить к судну ближе, чем на Кабельтов!» Примечание Кабельтов — морская мера длины равная 0,1 морской мили или 185,2 метра. — Мы-то уже ничем не можем повредить этому бедняге, но мне вовсе не улыбается, чтобы он помял бок пилигриму. — Приводи в Бэйдивинт.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 Известно, что за спасение груза стонущего корабля выдается премия в размере одной трети его стоимости. Если содержимое трюма не повреждено водой, экипаж пилигрима мог получить хороший улов и за один день возместить неудачу целого сезона. Через четверть часа пилигрим был уже в полумиле от плавающего предмета. Теперь не оставалось никаких сомнений, это действительно был корпус опрокинувшегося на бок корабля.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 «Будем надеяться, что корабль, который налетел на это судно, снял с него всю команду, — заметила миссис Уэлден. «Да, будем надеяться, — миссис Уэлден, — ответил капитан Халл. «А может быть, экипажу после столкновения удалось спастись на собственных шлюпках, если протаранивший их корабль ушел от них? Такие случаи, к сожалению, бывают. Не может быть, капитан, ведь это ужасная бесчеловечность! К сожалению, так бывает, миссис Уэлден. Примеров сколько угодно. На этом корабле не осталось ни одной шлюпки, надо полагать, что команда покинула его».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 «Нас бы уже давно заметили и подали какой-нибудь сигнал. Впрочем, мы сейчас проверим это. Держи немного круче к ветру, Болтон. Приводи в крутой бейдевинт!» — крикнул капитан, указывая рукой направление. Пилигрим находился всего в трех кабельтовых от потерпевшего крушения корабля. Теперь уже не было никаких сомнений, что команда покинула его. Внезапно Дик Сент сделал знак, чтобы все замолчали. «Слушайте, слушайте!» — сказал он. Все насторожились. «Кажется, собака лает!» — воскликнул Диксент. С тонущего корабля действительно доносился собачий лай. Там, несомненно, была живая собака. Может быть, она не могла выбраться, потому что люки были закрыты. Во всяком случае, ее не было видно. «Если даже там осталась одна лишь собака, спасем ее, капитан!» — сказала миссис Уэлден. «Да, да!» — воскликнул маленький Джек. «Надо спасти собачку! Я сам буду кормить ее! Она нас полюбит, мама! Я сейчас сбегаю и принесу ей кусочек сахару!» «Не ходи, сынок, улыбай», — сказала миссис Уэлден. «Бедное животное должно быть умирает с голоду и, вероятно, предпочло бы похлебку твоему сахару». «Так отдай ей мой суп», — сказал мальчик. «Я могу обойтись без супа». С каждой минутой лай слышался все явственнее. Между двумя кораблями было теперь менее трехсот футов. Вдруг над бортом показалась голова крупного пса. Положив передние лапы на фальшборд, он отчаянно лаял. «Хоуик», — позвал капитан Боцмана, «ложитесь в дрейф и велите спустить на воду шлюпку». Держись, собачка, держись, кричал Джек. Собака продолжала лаять, словно отвечая ему. Паруса пилигрима быстро были обрасоплены, таким образом, что он оставался почти неподвижным в полукабельтове от потерпевшего крушения судна. Были обрасоплены. Поставить паруса в другое положение, поворачивая реи при помощи брасов, прикрепленных к ним снастей. Шлюпка уже покачивалась на волне. Капитан Халл Дик Сент и два матроса соскочили в нее. Собака цеплялась за фальшборд, срывалась с него, падала на палубу и лаяла, не переставая. Но, казалось, она лает не на быстро приближающуюся шлюпку. Может быть, она звала пассажиров или матросов, запертых, как в трюме на потерпевшем крушении судни. «Неужели там есть живые люди?» — думала миссис Уэлден. Шлюпка была уже близко к цели. Еще несколько взмахов весело, она подойдет к круто поднявшемуся борту. Собака снова залаяла, но теперь она уже не призывала своим лаем спасителей на помощь. Наоборот, в ее голосе слышалась ярость. Всех удивила такая странная перемена. «Что с собакой?» — спросил капитан Хал, когда шлюпка огибала корму судна, чтобы пристать со стороны борта, погрузившегося в воду. Ни капитан Хал, ни даже оставшиеся на пилигриме матросы не замечали, что поведение собаки изменилось как раз в ту минуту, когда Негора, выйдя из камбуза, появился на баке. Неужели собака знала судового кока? Предположение совершенно неправдоподобное. Как бы там ни было, но мельком взглянув на бешено лающего пса и ничем не выразив удивления, Негора только нахмурился, повернулся и ушел обратно в кампус. Шлюпка обогнула корму судна. Надпись на корме гласила «Вальдек».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 На носу Вальды озияла широкая пробоина, след рокового столкновения. Благодаря тому, что судно дало крен, пробоина поднялась над водой на пять-шесть футов. Вот почему Вальдек не затонул. На палубе не было ни души. Собака, оставив борт, добралась по наклонной палубе до открытого центрального люка и продолжала лаять, то опуская голову в люк, то оборачиваясь к приплывшим. «Очевидно, этот пес не единственное живое существо», — на корабле, заметил Диксэнд. «Я тоже так думаю», — сказал капитан Хал. Шлюпка плыла теперь вдоль погруженного в воду борта. Первая же большая волна неминуемо должна была опустить вальдык к дну. На бриге все было начисто сметено. Торчали только основания грот мачты и фок мачты, не выше двух футов над палубой. Очевидно, мачты сломались при столкновении и упали за борт, увлекая за собой паруса и снасти.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 И он позвал собаку. Умное животное тотчас же соскользнуло в море едва перебирая лапами от слабости, поплыло к шлюпке. Когда собаку втащили в нее, она с жадностью бросилась, но не к сухарю, который протянул ей Дик Сент, а к ведерку с пресной водой. Бедный пес умирает от жажды, воскликнул Дик Сент. Ища, где бы поудобнее причалить, шлюпка отошла на несколько футов от палубы тонущего корабля. Собака, очевидно, решила, что ее спасители не хотят подняться на борт. Схватив Дико Сенда за полукуртки, она опять громко и жалобно залаяла. Движение собаки и ее лай были понятнее всяких слов. Шлюпка подошла к крамбулу левого борта, примечание. Крамбул балка, с помощью которой поднимают якорь. Матросы надежно закрепили ее, и капитан Хал с диким Сэндом прыгнули на палубу одновременно с собакой. Не без труда,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 — Никого, — подтвердил Диксент, пройдя в переднюю часть трюма. Но собака на палубе продолжала заливаться лаем, как будто настойчиво стараясь привлечь внимание людей. — Идем обратно, — сказал капитан Хал. Они поднялись на палубу. Собака подбежала к ним и стала тянуть их к юту. Ют — кормовая часть палубы судна. Они пошли за ней. Там, на полу кубрика, лежали пять человек, вероятно, пять трупов. Кубрик — жилое помещение для команды. При ярком дневном свете, проникавшем через решетку, капитан Халл увидел, что это были негры. Дик Сент переходил от одного к другому. Ему показалось, что несчастные еще дышат. «На борт пилигрима! Всех на борт!» — приказал капитан Халл. Были вызваны матросы, оставшиеся в шлюпке. Они помогли вынести потерпевших крушение из кубрика.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 — Ах, бедные! — воскликнула миссис Уэлден при виде пяти распростертых неподвижных тел. — Они живы, миссис Уэлден, — сказал Дик Диксент. — Они еще живы, мы их спасем. — Что с ними случилось? — спросил кузен Бенедикт. — Подождем, пока они придут в себя, и тогда они сами расскажут свою историю, — ответил капитан Хал. Но прежде всего надо дать им воды и влить в нее немножко рому. И, повернувшись к амбузу, он громко крикнул. — Негора! При этом имени собака вся вытянулась, словно делая стойку, глухо заворчала, а шерсть у нее поднялась дыбом. Кок не показывался и не отвечал. — Негора! — еще громче крикнул капитан Хал. Собака яростно зарычала. Негора вышел из камбуза. Не успел он сделать и шага, как собака прыгнула, стремясь цепиться ему в горло. Португалец отшвырнул ее ударом кочерги, которую он вооружился, выходя из камбуза. Двое матросов схватили собаку. — Вы знаете этого пса? — спросил капитан Халлукока. Я удивленно воскликнул Нагора. и в глаза его никогда не видел. «Странно — Странно, — прошептал Дик Сент.